Глава вторая. Доклад. «Докладывайте, генерал!» Вильгельм II мрачно посмотрел на начальника генерального штаба генерал-полковника с рангом генерал-фельдмаршала Альфреда фон Шлиффена, который с не менее мрачным, но в то же время невозмутимым лицом стоял перед большой картой на стене с нанесенной на ней обстановкой боевых действий. Каждое воскресенье с утра генерал прибывал к кайзеру на личный доклад о сложившейся за неделю обстановке на фронтах, а также для обсуждения дальнейших планов ведения боевых действий. Офицеры генерального штаба готовили кабинет для доклада, а дальше Вильгельм II и фон Шлиффен общались наедине. Сегодня 22 апреля 1905 года генерал прибыл на доклад в третий раз. Ваше величество, как я вам уже докладывал, 8 апреля в 5 утра французы на правом фланге их Первой армии силами 7-го пехотного корпуса и 8-й кавалерийской дивизии пересекли границу и нанесли удар в направлении Мюльгаузена. Обороняющая этот участок фронта пехотная бригада была вынуждена отступить с боями к бродам через Рейн. Французы из-за явного превосходства в силах смяли наши передовые части и взяли Альткирх и Танн. К концу дня они захватили Мюльгаузен. Наши войска вынуждены были отойти за Рейн у Нейнбурга. Шлиффин указкой показал на карте города и территорию Эльзаса, которую удалось захватить французам. Кайзер, проследив глазами за указкой, нахмурился еще больше, генерал же продолжил свой доклад. В этот же день, но часом позже... Два армейских корпуса первой французской армии начали наступление с целью освободить вагесские горные проходы, которые 2 апреля заняли наши войска. После двухдневных ожесточенных боев французы заняли проходы Боном и Сен-Мари и продолжили наступление. 12 апреля они захватили Зааль, а к 14 апреля Донон. После этого части левого фланга первой армии начали наступление на Саарбург. И как же генерал действует ваш план захлопнуть эту ударную группировку в мешок и уничтожить? Прервал доклад начальника генерального штаба Кайзер. Ваше величество. Как вы знаете, по плану боевых действий в Эльзасе и Латарингии против Первой и Второй французских армий, в случае их наступательных действий, наша 6 и 7 армии должны были отходить, завлекая французов в мешок, который должен будет охватить со всех сторон части северной ударной группировки противника. И пока все идет по плану. Как я вам уже докладывал, для проверки эффективности управления французскими войсками со стороны их командования нами был проведен контрудар, в котором задействованы силы двух корпусов 7-й армии. После их переброски к Нейнбургу в результате четырехдневных упорных боев наши войска сначала отбили Мюльгаузен, затем оттеснили противника на линию Тан-Альткерх, затем и к границе. Это заставило французское командование начать переброску войск с арбурского направления на правый фланг, тем самым ослабляя наступающую группировку. Но мы вновь потеряли Мюльгаузен, Абсгейм, Гебвейлер и Альткерх, весь верхний Эльзас. Французские газеты сходят от радости с ума, объявив это великой победой Франции, и предрекают полное освобождение Эльзаса и Лотарингии в ближайшие дни. К тому же, как там теперь французские власти в этих городах отнесутся к этническим немцам, очень эмоционально перебил фон Шлиффена Вильгельм II. Ваше Величество, если вы говорите о тех фактах расстрелов французов, которые с радостью встретили французские войска, и оказывали им помощь в Мюльгаузене, то на это был приказ командира 14 корпуса по выявлению лиц, оказавших помощь французским войскам, и об их наказании. Это рядовое событие войны. На мрачном и невозмутимом лице Шлиффина появилась улыбка, которую проще было принять за оскал. Кайзер от такой реакции генерала усмехнулся про себя. Европейские газеты опять пестрели заголовками и фотографиями о зверствах германских войск, теперь уже в Мюльгаузене. Многие его жители с радостью восприняли появление французов, закидывали их цветами. При этом другая часть населения, германская, позаботилась запомнить или даже записать тех, кто радовался приходу французских войск. После прихода немецких войск про французские слои населения подверглись репрессиям. Многих за неделю, что город занимали германские войска, арестовали и расстреляли. Произошли и показательные казни, когда расстреливали целыми семьями, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. И эти материалы с фотографиями появились в газетах после того, как Мюльгаузен вновь захватили французские войска. «Ваше Величество, честно скажу, Мы не просчитали, что французы ударят столь большими силами, но их командование, видимо обеспокоенное появлением в районе Мюльгаузена наших двух корпусов, быстро организовало новое наступление, сформировав так называемую Эльзасскую армию. В эту армию вошли 7 армейский корпус, части 41-й, 44 й пехотных, 58-й, 63-й и 66-й резервных дивизий, 8-я КАВ-дивизия несколько альпийских батальонов, всего 7 пехотных и одна кавалерийская дивизия. Шлиффен на память перечислил воинские части противника, участвовавшие в новом наступлении. Мы же к началу французского наступления уже вернули в резерв, назад под Саарбург, большинство наших подразделений 14 и 15 корпусов. Только поэтому французские войска 19 апреля смогли вновь занять Бюльгаузен, а также Абсгейм, Гебвеллер и Альткерх. Но на этом, Ваше Величество, наступление Эльзасской армии и завершилось. На левом крыле французской армии под Саарбургом и Кольмаром для французов складывалась тяжелая обстановка, и их командование расформировало Эльзасскую армию, а ее части направили на усиление левого крыла Первой французской армии. Захваченные города мы легко вернем назад, но чуть позже что у нас в Вагезах, задал вопрос кайзер, внимательно рассматривая нанесенную обстановку на карте. Как я уже говорил, 14 апреля части левого фланга Первой армии начали наступление на Саарбург, а 21-й французский корпус вышел в долину реки Бреш у Сен-Блеза, выдержав тяжелый бой с 15-м германским корпусом. Указка генерала скользила по карте, показывая направление ударов французов. Затем французские альпийские стрелки от перевала Боном повели наступление на Кольмар и 20 апреля вышли на ближние подступы к нему. Однако тут они столкнулись с частями 14-го германского резервного корпуса, вернувшегося из-под Мюльгаузена. Не выдержав давления подразделения корпуса, французы были вынуждены отойти. В течение 20 и 21 апреля Шли упорные бои на линии боном донон Причем и мы, и французы, постепенно наращивали численность своих войск. В результате французские войска вчера покинули перевалы Сен-Мари и Донон, но и мы пока не смогли прорваться в долину реки Мартань для удара по левому флангу Первой французской армии. Таким образом, можно сказать, что операция в Вагезах не принесла успеха французской армии. Она понесла значительные потери растратила силы и не имеет возможности продвигаться дальше. Шлиффин сделал паузу, которой воспользовался кайзер. «Как обстоят дела в Лотарингии?» — спросил он. «Как удалось узнать наши разведки, и эта информация потом подтвердилась развернувшимися боевыми действиями в Лотарингии, первой французской армии поставили задачу наступать на Саарбургском направлении. Правый фланг армии должен был закрепиться в вагесских проходах, добившись возможности наступления по долине реки Бреш на Страсбург. А вторая армия, поддерживая связь с первой армией, должна была наступать на Дьез и Шато Сален. При этом вторая армия должна была обеспечить оборону района Нанси. Из конницы первой и второй армии был сформирован отдельный конный корпус, в который вошли 2-я, 10-я и 6-я кавалерийские дивизии. Указка генерала переместилась по карте «Севернее», где были обозначены стрелки направления ударов французских войск. Утром 14 апреля, одновременно с ударом на Саарбург, 8 и 13 корпуса 1 французской армии форсировали реку Мерту и повели наступление на Бламон и Сере. Командующий 2-й армией для атаки на Дьес и Шато-Сален бросил в бой войска 16-го, 15-го, и большей части 20-го корпуса. 15 апреля левый фланг нашей 6-й армии, а именно 1-й баварский корпус и 7-я КВ-дивизия, под натиском французских войск, стал отходить к Саарбургу. Наш 21-й корпус отошел за реку Сейль, и французские войска вышли на линию Аврикур, Монкур и Монсель. К 16 апреля войска 1-й французской армии вышли на линию Сен-Керен, Сен-Жорж, а войска Второй французской армии подошли к городам Легард, донеле -э и Вик. Наши войска для исполнения плана по окружению северной группировки в Латаринге отошли на хорошо подготовленную оборонительную линию Моранж, Бенздорф, Лаутерфинген. Примечание. Все названия городов взяты с немецких карт боевых действий во время пограничных сражений в 1914 году в Альзасе и Лотарингии. Они сильно отличаются от современных названий. Некоторых населенных пунктов уже и нет. Конец примечания. Первый баварский корпус закрепился на оборонительных рубежах у Саарбурга. На помощь ему были переброшены части 14 и 15 германских корпусов, а также гвардейская резервная дивизия. В результате оборонительных боев с 18 по 20 апреля на подготовленных позициях французы понесли значительные потери и прекратили свои атаки. Шлиффин замолчал, а Вильгельм II задумчиво рассматривал карту. Через несколько секунд он спросил, то есть на сегодняшний день генерал, согласно утвержденному мною вашему плану по окружению французских войск в Лотарингии, Мы добились выполнения его первого этапа. Да, Ваше Величество. Французские войска, наступавшие в Эльзасе и Лотарингии, понесли значительные потери. Боевой дух у них снижен. Многие подразделения полностью деморализованы. Мы же остановились на запланированных рубежах обороны и концентрируем войска на двух участках, чтобы нанести контрудары. К тому же, как стало известно от разведки, Французское командование начало перебрасывать отдельное соединение первой и второй армии в Бельгию на помощь Леопольду II. В Дюнкерке, Булоне, Кале высаживаются части британских экспедиционных сил, которые далее перебрасываются к бельгийской границе. Начальник генерального штаба на несколько секунд замолчал, а потом решительно продолжил. В этой обстановке, несмотря на успешное завершение первого этапа операции Сатурн, я вынужден просить Ваше Величество, начало второго этапа отменить до прихода русских экспедиционных сил. Почему? Кайзер посмотрел в глаза Шлиффину. Наших подразделений 6 и 7 армии хватит для того, чтобы отбить назад земли, захваченные французами в Эльзасе и Латерингии. Но вот дальнейшее наступление на территорию Франции «Боюсь, не будет столь успешным. Мы не рассчитывали на такую концентрацию французских войск, поэтому планируемый контрудар между крепостями Туль и Эпиналь, дальнейший прорыв мимо крепости Лангар и марш на Париж невозможен без русской экспедиционной армии». Генерал на пару секунд замолчал, а потом продолжил. «Особенно мне нужен сводный кавалерийский корпус под командованием генерал-лейтенанта Рененкамфа». Казачьи полки Уральской, особенно Забайкальской дивизии, получили огромный опыт ведения боевых действий в войне с Китаем и Японией. Генерал прославился своими рейдами и захватами городов в глубоком тылу противника, как в Китае, так и в Корее. Я хочу, чтобы его корпус стал наконечником копья, которым мы поразим Париж с юго-востока. Тем более, что русские, по моей просьбе, уже начали переброску этого корпуса к нашим границам. Сейчас офицерами генерального штаба рассчитывается порядок перевозки казачьих полков по железной дороге в Шарм, а также снабжение этих частей питанием и фуражом. Вы хотите, генерал, изменить свой план основного наступления через Бельгию? Я допускаю это, Ваше Величество. Сопротивление бельгийской армии привело к резкому отставанию от графика передвижения наших войск к французско-бельгийской границе. Сегодня заканчивается третья неделя, как мы пересекли границу королевства Бельгия. По первоначальному плану в районе Шиме уже должен был сосредоточиться самый мощный ударный кулак наших войск, состоящий из 1, -й, 2, -й, 3 -й и 4 армий. К этому времени уже должны быть захвачены Льеж, Намюр и Брюссель. Потом планировался прорыв через крепости Мобеж, Лафер и бросок к Парижу. В это время части 5-й и 6 армии из Люксембурга и от наших крепостей Мец и Тьонвиль должны были нанести отвлекающий удар между укрепрайонами Монмеди и Лонгви и крепостью Верден. Фон Шлиффен поморщился, а правая рука сжала указку так, что побелели костяшки. Вместо этого войска Первой армии до сих пор топчутся перед Льежем, сдерживая наступление частей других наших армий. За три недели ни один из 12 фортов Льежского укрепрайона не взят. а наши штурмовые части понесли значительные потери. Почему так произошло, Альфред? Наедине, кайзер иногда мог позволить себе фамильярность по отношению к начальнику своего генерального штаба, подчеркивая тем самым свое расположение. По нескольким причинам, Ваше Величество, Шлиффен резко выдохнул через нос и продолжил. Во-первых, мы не рассчитывали, что Леопольд II начнет боевые действия против наших войск. Через сотрудников нашего МИД мы приватно донесли до него в конце марта о своих планах. Он обещал подумать, и его больше заинтересовал финансовый вопрос по нашей оплате за продовольствие, фураж и возмещение возможного ущерба. Вы же знаете его любимую поговорку. Лишь деньги заслуживают Царствие Небесного. А Франциосиф Иосиф недаром называет его коронованным маклером. Генерал замолчал и большим пальцем левой руки несколько раз погладил левый ус. Вильгельм знал, что у почти всегда невозмутимого Шлиффена этот жест означает сильное раздражение. Начальник генерального штаба продолжил говорить. Но Леопольд все же решился на боевые действия а бельгийцы практически единодушно его поддержали и теперь дерутся, не щадя своих жизней. Шлиффин вновь погладил левый ус. Во-вторых, для штурма фортов у нас оказалось недостаточно 15-сантиметровых гаубиц и 21-сантиметровых мартир. Мало того, выяснилось, что они практически бесполезны, так как не наносят какого-либо значительного ущерба ни бетонному массиву фортов, ни броневым орудийным башням. А вот огонь артиллерии фортов оказался губительным для наших батарей, особенно проявили себя французские 220 миллиметровые мартиры, которые одним попаданием фугасного снаряда выводят из строя наше орудие вместе с расчетом. Огонь картечью из выдвижных бронированных башен 57 миллиметровых скорострельных пушек буквально выкашивает наши наступающие части даже при наступлении разреженными, а не густыми пехотными цепями, как это было при первых атаках. Плюс к этому пушкам помогает большое количество пулеметов. И бельгийцы патронов не жалеют. В окопах в полный рост между фортами бельгийская пехота также открывает плотный огонь, вынуждая наши части отходить. Так может быть, тогда оставить часть наших подразделений для осады фортов Лиежа, также поступить у фортов Намюра, а основной массе четырех армий — выйти на рубеж французско-бельгийской границы и ударить на Париж, как это и было задумано. Как мне докладывали, в бельгийских фортах неприкосновенные запасы питания для гарнизона рассчитанные на два месяца. Не думаю, что в городах Льеж и Намюр продовольственных запасов для населения больше. Если осадными группировками осуществить плотную блокаду городов-крепостей — то из-за отсутствия подвоза продовольствия и боеприпасов они месяца через два сами сдадутся», задумчиво произнес кайзер, напряженно глядя на карту. «Я тоже думал об этом, Ваше Величество, но, боюсь, мы опоздали. Как я уже говорил, в Дюнкерке, Булоне, Кале высаживаются части британских экспедиционных сил, которые сосредоточиваются в настоящий момент в районах лекато като и крепости Мобеш. Сведения проверяются, но предварительно англичане уже переправили во Францию четыре пехотные и две кавалерийские дивизии, всего около 90 тысяч человек и свыше 300 орудий. Командует этими силами генерал-лейтенант Джон Френч, известный своими победами во время англо-бурской войны в республике Трансваль. И это только начало. Британцы, к моему личному удивлению, Сумели быстро организовать перевозку таких крупных сил во Францию. К тому же в Англии объявлена обязательная воинская повинность, чего никогда не было. Генерал еще больше посмурнил лицом, но таким же холодным и бесчувственным тоном продолжил: По договоренности с Леопольдом II английские войска уже начали выдвижение к Намюру, куда подошел французский третий кавалерийский корпус Третьей армии. Шлиффен показал на карте, обозначенное условными знаками движения подразделений британских экспедиционных сил и французского корпуса, после чего продолжил доклад, пользуясь указкой. Первый кавалерийский корпус 5-й французской армии с 3 апреля активно противостоит нашим войскам под Льежем, не давая перейти нашему второму кавалерийскому корпусу реку Маас, чтобы провести разведку войск противника на пути к Брюсселю. К Лежу началась также переброска двух пехотных корпусов 5-й французской армии. Бельгийцы тоже периодически подтягивают к Лежу мобилизованные части 2-й и 4-й пехотных дивизий от Намюра и Антверпина. И все они буквально вгрызаются в землю, создавая многоэшелонированную оборону между фортами и окопов полного профиля с замаскированными блиндажами, древоземельными укрытиями для пулеметов и артиллерии. Бельгийский генеральный штаб хорошо изучил опыт русской армии при организации обороны на реке Ялу. Шлифин замолчал и каким-то, можно сказать, злым взглядом уставился на карту. Реальная обстановка наглядно показывала, что его план новых Канн вот-вот провалится. Как оказалось, без тяжелых осадных орудий Бельгийские форты крепости Льеж и оборонные рубежи между ними были неприступными. А он в свое время настаивал на принятии на вооружение тяжелой 42-сантиметровой мортиры Круппа, которую разработчики назвали «Большой Бертой» и представили на конкурс. Комиссия посчитала мощь и стоимость этого орудия чрезмерной, как и в 30,5-сантиметровой гаубице Круппа, разработанной на основе осадного и морского орудия. Если бы два года назад эти пушки приняли на вооружение, то форты Льежа уже лежали бы в руинах. а так отмечено только в несколько поврежденных орудийных башен. Если быть точным, то четыре башни на двух фортах. А о затраченных для этого результата снарядах и их стоимости лучше не думать, как и о потерянных орудиях и солдатских жизнях от ответного огня бельгийцев. Насколько увеличились силы противника у Льежа и Намюра? Прервал затянувшееся молчание Вильгельм II, не отрывая взгляда от карты. По первоначальному плану, у пяти армий, сосредоточенных у границ Бельгии и Люксембурга, был перевес перед противником 7 к 1. Улье же сейчас сосредоточены подошедшие дополнительно силы Первой армии и отдельное подразделение Второй армии. Соотношение сил 5 к 1. Перед Намюром на сегодняшний момент стоят части 2 и 3 армии. Соотношение, с учетом подходящих частей англичан, составит 4 к 1. И там аналогично с Льежем проблема с осадной артиллерией. Но расположение фортов на местности для наших войск более удачно, чем в Льеже, так как они построены были для сдерживания Франции. Поэтому на правом берегу Мааса только три форта, а не пять, как в Льеже. Также там нет на настоящий момент эшелонированной обороны из закопов. А если перенести основной удар сюда? Перебил генерала Кайзер и, взяв указку у Шлиффена, провел линию к крепости. Гвардейскими корпусами взять на мюр. Артиллерии у них достаточно для прорыва между фортами в сам город, где цитадель, можно сказать, утратила свое военное назначение. Мосты там еще целы? Да, Ваше Величество. «Замечательно!» — Вильгельм II воодушевился, и его усы распушились. «Взяв город, заставим капитулировать и форты, ведя по ним артиллерийский огонь из Намюра. Раз захотели бельгийцы войны, пусть почувствуют ее последствия на себе в полной мере. Далее всеми силами второй армии наносим удар на Брюссель. Надо показать кузену Леопольду, что он напрасно не согласился на наше предложение». Силами Третьей армии в это время связать боем французские части и части британского экспедиционного корпуса. Да, Второй кавалерийский корпус из Первой армии, передайте во Вторую. Пусть он будет, как вы сказали, Альфред, наконечником копья, которым мы сразим столицу Бельгии». Вильгельм расцвел в самодовольной улыбке. Начальник германского генерального штаба внимательно посмотрел на карту, после чего произнес. После захвата Брюсселя вторая армия, усиленная еще тремя корпусами из Первой армии, которая берет в осаду Льешь, наступает на Лиль, а далее на Париж. В этот момент 4 и пятая я армии из Люксембурга наносят удары на Реймс. Шестая и 7-я армии с прибытием русских экспедиционных сил завершают операцию Сатурн, берут нанси, Туль и выдвигаются на шалон. В этом случае французские войска в укрепрайонах Монмеди, Лонгви и Вердена также окажутся в окружении. Кайзер, который указка сопровождал по карте озвучивания шлиффеном нового плана по направлениям удара и задействованных сил германской армии, одобрительно хмыкнул. А может получиться, Альфред. Точнее, должно получиться. По большому счету мы смещаем южнее основной удар по левому флангу французских войск усиливаем его в центре из Люксембурга и значительно усиливаем на юге за счет русских экспедиционных сил. Жаль, что кузен Михаил не хочет воевать в Бельгии и бомбить форт Ильежа. Мы давно уже взяли бы этот город-крепость». Кайзер нахмурился, положил указку на стол, после чего отошел к окну и задумался, покачиваясь с пятки на носок. Шлиффин смотрел на затылок кайзера, и в уме начал прогонять новый план ведения боевых действий. Новые Канны еще могут получиться. Главное — усилить значительно вторую армию, обеспечить быстрый прорыв через Маас, захватив Намюр. До Брюсселя от этого города по прямой меньше 60 километров. Один дневной переход не только конницы, но и пехоты. Надо озадачить командира второго кавалерийского корпуса чтобы он окружил бельгийскую столицу и не дал Леопольду II вместе с правительством ускользнуть в Антверпен. А там можно будет и принудить короля к капитуляции. Только надо действовать быстро и решительно. Не получился прорыв под Льежем, получится в Намюре. «Альфред, сколько нам необходимо времени, чтобы переработать план и перераспределить силы?» Повернувшись, задал вопрос Кайзер. Максимум три дня, Ваше Величество. Хорошо, даю два. И продумайте тактику наступления штурмовых отрядов между фортами Намюр, чтобы уменьшить наши потери. В прорыв пойдет гвардия, и мне не хотелось бы ее потерять. Вильгельм впился глазами в шлиффина. Я все понял, Ваше Величество. Сегодня же отдам приказ о выдвижении к Намюру гвардейского корпуса, который находился в резерве. Генерал фон Кессель опытный командир, и сможет организовать совместный удар с гвардейским резервным корпусом и прорыв в Намюр. У них достаточно рот пионеров и два понтонных поезда, чтобы организовать переправу через Маас, если бельгийцы взорвут мосты. А также больше 300 полевых орудий и 4 батареи осадных пушек», не отводя взгляда, ответил генерал. «Надеюсь, прусская гвардия не подведет своего короля». Несколько напыщенно произнес кайзер. «Приложит все усилия, Ваше Величество». «Спасибо, Альфред. Жду вас через два дня с докладом». Вильгельм сделал паузу, после чего быстро произнес. «Хотя нет. Лучше я приеду к вам в генеральный штаб, а потом наведаюсь к адмиралу Тирпицу, чтобы узнать, когда же они дадут бой англо-французскому флоту». «Насколько мне известно, Ваше Величество», Вся задержка произошла из-за русских, точнее, из-за ледовой обстановки в Финском заливе. Зима у русских в этом году была морозной, лед в заливе еще не сошел до конца. К тому же русские вводили в строй третий дирижабль, а также доукомплектовывали четыре своих вспомогательных крейсера еще двумя торпедными катерами типа «Барракуда». И теперь в атаке на Дюнкерк Будут участвовать 24 быстроходных катера, как русские называют эти малые миноносцы. Значит, русские, как мы и планировали, задействуют в налете на Дюнкерк три дирижабля и 24 баракуды. Да, Ваше Величество. Их вспомогательные крейсера с катерами уже прошли Императорский канал и сегодня к вечеру должны прибыть в Вильгельмсхафен. По поводу трех русских броненосцев и трех крейсеров Вам доложит адмирал терпец По имеющейся у меня информации, они в сопровождении ледоколов вышли из Кронштадта два дня назад. Для охраны своего побережья и столицы русские оставили три броненосца береговой охраны и большое количество миноносцев, от эсминцев до торпедных катеров. Есть еще две или три подводные лодки типа «Косатка». В вопросе безопасности своего побережья на Балтике русские сделали ставку на минную войну. Генерал замолчал. Кайзер задумался, и в кабинете на несколько секунд повисла тишина. «От русских поступили данные по разведке дюнкерского рейда?» задал вопрос Вильгельм. Вчера генерал фон Хелиус прислал сведения, что 17 апреля на рейде у порта Дюнкерк находились шесть английских броненосцев типа Дункан и девять французских броненосцев, включая их новейшие Йену и Сюфрен. «Броненосные бронепалубные крейсера в большом количестве сопоставимым с количеством однотипных кораблей в наших четырех эскадрах». «То есть французы и англичане держат в Дюнкерке совместную эскадру по количеству кораблей, равную нашему флоту», перебил Кайзер вопросом Шлиффена. «Да, Ваше Величество, как мы и предполагали, союзная эскадра расположилась в Дюнкерке, самом близком к Бельгии французском порту». Побережье рядом с городом позволяет осуществлять высадку перевозимых во Францию английских войск прямо на берег, что значительно ускорило перемещение английских сухопутных войск на материк. Инфраструктура порта позволяет обслуживать союзную эскадру и конвои, перевозящие британские войска. Ответив на вопрос, генерал замолчал. «Да, мы это предполагали». Но все равно неприятно, что противник так быстро создал союзную эскадру, равную нашему флоту», произнес Вильгельм и сморщился, будто положил в рот кусок лимона. «Кстати, откуда у русских такие сведения?» «Могу только предположить, что это работа людей полковника Лаврова, который отвечает за разведку в русском генеральном штабе. Но, вернее всего, это сотрудники аналитического центра генерала Оленина Назейского. «Признаюсь, Альфред, хотел бы я иметь такого цепного пса, как его обозвали революционеры всех мастей. И центр он создал уникальный по своим функциям». Кайзер замолчал, уставившись перед собой задумчивым взглядом. Шлиффин стоял перед Вильгельмом, ожидая его дальнейших слов. «Что же, посмотрим, что сделают с союзной эскадрой дирижабли и барракуда русских». «Если успех будет сопоставим с их налетом на Портсмут, то просто прекрасно», — произнес Кайзер, продолжая о чем-то напряженно размышлять. «У британцев сколько сейчас броненосцев осталось?» Задав вопрос, Вильгельм посмотрел в глаза генералу. «По данным нашей разведки, 21 действующий броненосец и 18 в резерве, из которых 5 или 6 встанут в строй в ближайшие 2-3 месяца». «У французов 14 в строю и 7 в резерве, которые они также смогут задействовать через 2-3 месяца», — ответил тот. «Итого 35 против наших 16 или 19, когда подойдут три русских броненосца. Почти в два раза больше. Франц Иосиф не горит желанием участвовать в этой войне и рисковать своим флотом. Его больше Балканы привлекают». «Виктор Эммануил готов выступить на нашей стороне, но его флот будет связан французской эскадрой, пришедшей и стоящей в Марселе. Там тоже паритет по соотношению кораблей образовался. Но к французам в любой момент могут подойти корабли из британской средиземноморской эскадры, а там только броненосцев класса «Формидебл» — 7 штук. И их вместе с французскими хватит и на итальянский, и на австрийский флот вместе», — произнес Кайзер, и вновь замолчал, что-то обдумывая. «Ваше Величество, но мы рассматривали всевозможные варианты развития ситуации на море. Пока все идет, как и планировалось. Единственное, Франц Иосиф пока не решил вопрос о своем участии в войне. Выжидает!» Шлиффин презрительно сморщил лицо и пожал плечами. «Как говорится, ожидание смерти хуже самой смерти». «Думаю, император скоро примет нужное нам решение», — с улыбкой произнес Вильгельм. «Боюсь, что Франц Осиф живет по принципу «неприятные дела лучше откладывать». «Есть шанс умереть раньше, чем придется их делать», — с невозмутимым лицом мрачно пошутил генерал. «Время покажет, кто прав, Альфред. Но мы-то с тобой знаем, что надо делать. Так что через два дня я буду у вас в генеральном штабе». Жду развернутого плана нового наступления.